Глава 20. -е. Субординация Выйдя из магазина по ту его сторону, что не должны были видеть простые посетители, я оказался внутри типового двора-колодца, сформированного стенами окружающих домов. Посередине двора торчала крошечная детская площадка, состоящая из песочницы, и ведущая прямо в нее металлической горки, а все свободное пространство было заставлено машинами так, что для проезда оставалась лишь узкая полосочка асфальта по которой даже с сумками из магазина пройти было бы проблематично, не то что проехать на машине. В общем, типовой двор с типовым наполнением. Кое-как разместив фазоцикл на узенькой полосочке асфальта, я начал навьючивать на него мясо, словно мотопутешественник, который вместо обычного тура решил отправиться в гастрономический. Конечно, можно было просто убрать куски в инвентарь. Благо, что вес позволял. Но я решил, что будет лучше, если они начнут размораживаться прямо сейчас, а ось к вечеру уже получится сделать из розовых камней приличные поджаристые стейки. Однако очень быстро оказалось, что даже наличие того, чем можно было бы привязать мясо, не гарантирует эту возможность, поскольку нужно еще что-то, к чему можно привязать. Несмотря на то, что у фазоцикла было какое-то подобие заднего сиденья на котором, правда, вряд ли кто-то смог бы усидеть, привязать к нему мясо ни хрена не вышло. оно постоянно то кренилась в какую то из сторон, то вообще намеревалось упасть на заднее колесо. Единственным вариантом довести его на фазоцикле было разве что разместить его в вырезе транспорта, где должен был сидеть я, но тогда возникал резонный вопрос, а куда деваться мне самому? Попутно я еще прирезал любопытного зомби второго уровня, который вылез откуда-то из-за машин и резко так зашагал в мою сторону, заинтересовавшийся не то мясом, не то мной самим. Само собой, ни того, ни другого я ему давать не собирался поэтому просто быстро прирезал его продолжая второй рукой придерживать мясо на хвосте фаза цикла в конечном итоге после 15 минут мучений я плюнул и закинул отруб в инвентарь все равно если вдуматься дорога до базы как раз примерно 15 минут и должна занять так что можно считать что но все равно что проехалась верхом на фазоцикле по пути заложил небольшой крюк в поисках магазина на шашлычную грильную тематику И с удовлетворением нашел там все, чего не хватало. Уголь, гриль, решетки, термометры с выносными щупами и небольшой мангал, до отказа забили мой инвентарь. И теперь осталось лишь ехать и все это дело соединять воедино, производя вкусные горячие стейки. Сначала мы их запечем в огромных духовках, стоящих на кухне военной части до нужной внутренней температуры, для чего и нужны термометры. А потом зададим корочку на разогретом до температуры плазмы мангале. Это будет быстрее и проще, нежели каждый стейк на 30 с лишним человек жарить на мангале, рискуя не попасть в прожарку. В конечном итоге я добрался до войной части лишь через час после того, как вышел из убежища раты. Пока то, пока это, время и просвистело мимо. Изначально задуманная короткой, чисто обкатать обновку поездка, по итогу превратилась в долгое путешествие почти на половину дня. И, наверное, меня внутри уже потеряли. Я ведь даже рации с собой не взял. Хотя, если бы меня действительно потеряли, думаю, догадались бы написать мне в чат. На наблюдательных вышках виднелись силуэты людей, но когда я брал фазоцикл в инвентарь и скачком переместился на стену части, оказалось, что это уже не те люди, которые стояли на часах в тот момент, когда я уезжал. Оставленные за старших Сэм, Йока и Кобра явно сменились на карауле, оставив вместо себя кого-то другого. Надеюсь, что они знают этих людей, и понимают, что делают. За время моего отсутствия в части произошли существенные изменения. Загромождающая середина плаца, импровизированная спайка из полуприцепа и Урала наконец рассоединилась. Прицеп теперь стоял на колесах вдоль стены, рядом с разбитым тягачом. А грузовика не было видно вовсе. Наверное, загнали обратно в гараж. Даже всякий мусор и какие-то технологические жидкости что насыпались и налились из разбитых механизмов, убрали. Молодцы какие. Даже дырку в стене залатали. Первым делом я зашел в столовую, где вовсю хозяйничала Полина. При виде меня она, как всегда, расцвела и сразу попыталась меня чем-нибудь накормить, но мне как-то было не до еды. Не знаю почему, но есть совершенно не хотелось, да к тому же были дела и поважнее. Поэтому я удал ей все мясо, наказав придумать что-нибудь, чтобы поскорее его разморозить, и объяснив, что делать с ним потом. Я отправился искать Сэма, Йоку или Кобру, а лучше всех вместе. Жалея, что не взял с собой рацию, я расспрашивал всех встречных людей, и, наконец, мне сказали, что они в казарме, куда я и направился. И правда, нашел их всех троих возле небольшого стола, склонившихся над картой города и что-то тихо обсуждающих. «Наконец-то!» — выдохнула Йока когда я слегка покашлял, привлекая внимание. Она даже оторвалась от карты и, порывисто, словно боясь, что передумает, коротко обняла меня, чем, надо сказать, изрядно удивила. Судя по тому, как она тут же смущенно отвернулась, она и сама смутилась не меньше. «Кто на вышках?» Я сразу взял быка за рога. «Проверенные люди», — ответил Сэм. «Одного из них знаю я, а другого знает кобра. и можно доверять». «Хорошо». Я кивнул. «А вы тут что делаете?» «Добыли туристическую сувенирную карту города». Сэм подбородком указал на карту. «Классная штука. Тут вообще все указано, что может туристу понадобиться. Магазины, отели и всякое такое. Отмечаем места, которые могут быть нам интересны, чтобы потом посмотреть, что там сохранилось». «Хорошее приобретение». Я кивнул. «Что-то интересное было?» «Мы с Сэмом чат получили». Хвастливо заявила Кобра. «Еще лучше». Я улыбнулся. «Теперь сможем и без рации переговариваться худо-бедно, зато на любом расстоянии». «А что за люди, о которых вы говорили, которые проверенные?» «С одним из них мы как-то служили вместе», — ответил Сэм. «Хороший мужик, исполнительный. Завидовал комнатой хранения оружия. А, собственно, ты его видел? Это он про устав спрашивал. А вторая?» «Ходили к одному тренеру, но в разное время». Коротко пояснила кобра. «Ясно. Знакомство такое себе». Я вздохнул. «Но лучше, чем ничего. Намного лучше». Сэм кивнул. «К тому же после твоей пламенной речи все прямо воодушевились и работали без перерывов до тех пор, пока все не сделали. А потом эти двое сами вызвали сменить постовых». «Ладно, пусть так». Я махнул рукой. «Идемте. У меня для вас дело, которое могу доверить только вам и никому другому». Я вывел друзей из казармы и завел их за нее, расположившись между казармой и стеной военной части. Там же достал из инвентаря мангал, уголь, все остальные принадлежности, разом облегчив инвентарь на две трети, и повелел придумать, где и как расположиться всему клану на предстоящую тусовку, где найти стулья, столы и все прочее необходимое. Даже разрешил выходить в поисках нужного за пределы базы, но не меньше, чем по двое. Что ж, раз на базе за время моего отсутствия не произошло ничего страшного, то, пожалуй, я действительно могу полагаться на троицу друзей в вопросе управления. При них база не сгорит синим пламенем, не взлетит на воздух, не коллапсирует в результате взрыва какого-нибудь инопланетного артефакта. Наверное. Так что у меня всегда будет место, в которое я смогу вернуться после своих странствий, чтобы установить силы и пополнить перепасы. Хотя с припасами, пока еще бабка надвое сказала, для припасов надо еще кое-что сделать. Поэтому, раздав ценные указания, я посмотрел в центр плаца, который одновременно являлся и почти что центром для всей военной части. Самое лучшее место для того, чтобы разместить там дом, что станет оплотом нашей базы и цитаделью нашего клана. Или вернее сказать... Вся база превратится в цитадель со стенами, с которых можно будет вести наблюдение и держать оборону, с внутренней инфраструктурой, со своими в идеале непрерывными цепочками производства. И вот это вот все, вот это вот все, что начинается с одного небольшого дома. Я зашел в оружейку, забрал оттуда все, что может понадобиться, и направился в намеченную для выращивания дома точку, Параллельно размышляя о том, какие еще интересные улучшения для базы, мне может предложить система. «Дядя Витя!» — раздалось со стороны, отвлекая меня от размышлений. «Дядя Витя!» Я остановился, повернулся к подбежавшей запыхавшейся Насте с котом на руках и улыбнулся. «Что случилось?» «А куда ты идешь?» Улыбаясь во все зубы, спросила девочка. «А вот секрет. Я состроил суровую рожу. Но секрет, который тебе доверю. «Собственно, ты-то мне как раз и нужна?» «Что, правда?» Радость на лице Насти сменилась удивлением. «Абсолютная. Идем со мной». Я махнул рукой. И Настя пошла рядом, продолжая на ходу тискать кота, который всем своим видом выражал галактическое смирение. Вместе мы дошли до середины плаца, я остановился и присел. «Смотри, что мы сейчас сделаем». Настя послушно уставилась в бетон, точно туда, куда я показывал пальцем, А я в это время достал из инвентаря 4000 единиц сплайса и позволил всей этой куче упасть на бетон. Куча получилась действительно не маленькая Возможно, она бы не удивила того, кто всю жизнь занимался копкой земли, но для нас, кто максимально за раз видел холмик из пары сотен пирамидок, 4000 оказались внушительным таким количеством. Смотри, что у меня есть. Я показал Насте чертеж дома и семена строения. Я сделаю вот так, и у нас получится что-то вроде семечка для нового дома. Я закинул семена в чертеж и протянул его Насте. Помнишь, ты уже выращивала растения системы? Вот сделай то же самое с этой штукой. Сделай так, чтобы она выросла. А она вырастет? Сомнением посмотрела на меня Настя. Правда вырастет? Если мы сделаем все правильно, то вырастет и еще как, улыбнулся я. Ну, ладно. Вздохнула Настя и забрала у меня чертеж. «Я сделаю». Она несколько раз обошла кучу сплайса по периметру, словно искала место получше. Потом присела рядом, прямо пальцем сделала в ней углубление, причем не на вершине, а около нее, на одном из скатов, и воткнула туда чертеж. «Готово». Она подняла на меня голову. «Умница». Я не поскупился на похвалу. «Но это еще не все». «У меня есть еще целая куча всякого интересного, что касается растений и даже животных системы». «Животных?» Настя округлила глаза. «Никогда не видела». «И никто не видел?» Я кивнул. «Ну, кроме меня». «Но мы это скоро исправим. С твоей помощью». «А при тут я?» Еще больше удивилась Настя. «Я решил, что ты будешь главный по выращиванию растений и животных. В общем, по фермерству». Чему? Ну, во-первых, тебе это самой нравится, а во-вторых, у тебя больше всех опыта в этом деле, а самое главное, у тебя какая-то чуйка на правильные действия. Ты понимаешь, что надо делать, чтобы получить хороший результат? Нет. Настя помотал головой. Я просто пробую, и твои пробы приводят к хорошему результату. Я кивнул. А если не приведут? Если что-то пойдет не так? Если так то на базе всегда будет кобра, Сэм или Йока, кто-то из них. Успокоил я Настю. Просто обратись к ним, и они тебе помогут в силу своих возможностей. Но я не хочу быть главный. Я хочу просто выращивать растения. И именно этим ты будешь заниматься. А еще объяснять другим, как это делать. Не самое сложное занятие, правда? Ну, если так... Настя задумалась. Ладно, я согласна. А что надо делать? «Для начала посмотри на территорию базы и прикинь, где тебе будет удобно держать растения, где животных, как их разместить». «Для этого мне надо знать, сколько будет растений и животных». Настя задумалась пуще прежнего. «Сейчас объясню». Я махнул рукой. «Слушай внимательно». Я рассказал ей о загонах и грядках, и даже показал примерно их размеры, чтобы она могла сориентироваться. Она, правда, все равно не смогла, потому что моментально запуталась, что какого размера и как работает. В итоге, решив не мучить ни себя, ни ее, я просто отдал ей все, что имело отношение к сельскому хозяйству, и пообещал прислать на помощь пару человек. Это же пару человек я тут же запросил по чату, написав одновременно всем офицерам. Оказывается, в окошке клана нашлась и такая кнопка, вроде рассылки, но не массовой, а конкретной группе участников. Я запросил пару женщин, которые совершенно точно не окажутся в боевой половине клана. Йоко моментально ответила, что у неё такие есть на примете и пообещала прислать. Я дождался, когда они придут, представился, Буля и Вака, объяснил им фронт работ, строго-настрого велел слушаться Настю и ушел по своим делам, оставив их готовить фермерское хозяйство. Куча сплайсов в центре плаца, мимо которой я намеренно прошёл, уже немного расползлась в стороны словно изнутри ее что-то распирало. А вечером, как и планировалось, мы строили вечеринку со стейками. Полина сотворила чудо и разморозила огромный кусок мяса до нужной температуры. Добилась она этого тем, что как-то умудрилась разрезать его в замороженном состоянии на порционные куски, каждый из которых в итоге размораживался отдельно. На вопрос, как она это сделала, женщина кокетливо ответила, что поваров свои секреты. Конечно, духовки в кухне военной части были отвратительными, но термометры с выносными щупами помогли довести мясо до идеального медиума, который после этого быстренько доводился на раскаленном докрасном ангале до медиум-вэлл well с хрустящей корочкой и тут же резался на порционные кусочки, посыпаемые солью и перцем. Из запасов, которые выпадали из коробок, было открыто несколько коробок сока, плюс я добавил немного спиртного, набранного в городе. Чисто горло промочить. В итоге вечеринка удалась на славу, и, пожалуй, впервые за все время знакомства с этими людьми, с людьми, которые вроде бы теперь стали моим кланом, впервые за все это время я увидел, что все они улыбаются, все до единого, одновременно, даже те, кто стоял на сторожевых вышках, им отнесли угощение прямо на места. А на следующее утро я зашел через удаленный интерфейс на торговую площадку, снял в предложение луч кровавой звезды, на которой до сих пор никто не позарился. Сходил к Полине, взял у нее три банки тушенки и половинку свежей булки, выпросил у Кобры газовую горелку, которую она притащила еще чуть ли не в первый день, мотивируя это тем, что теперь есть нормальная плита, и ей она не нужна. Кинул все это в инвентарь, сел на фазоцикл и поехал к Рате. Разумеется, предварительно предупредив офицеров клана, что я ухожу, и проверив, как там себя чувствует растущий дом. Убедившись, что он пока еще не вырос, Лишь превратился в бесформенную структуру, облепленную снаружи, как ракушками, пирамидками сплайса, я решил, что за время моего отсутствия он всяко не успеет родиться и спокойно уехал. Район мясного магазина встретил меня тишиной и спокойствием. Я заехал на фазоцикле во двор, попутно лениво подумав о том, что надо будет немного расчистить тут дорогу, если буду ездить сюда часто, и убрал транспорт в инвентарь. Приделанный вчера зомби еще не успел распасться на Сплайс, но и новых на его место не пришло тоже. И все равно держал в руках рукоять Лизы, когда подходил к двери и когда стучал в нее условным стуком. Ничего. Тишина. Не скрежетал, поворачивать ключ, и даже шагов за дверью слышно не было. «Рата!» — крикнул я. «Это я, Вик! Открывай!» И постучал снова, все тем же условным стуком. Тишина. Я отошел от двери, подошел к окну, с забранным решеткой, и попытался заглянуть внутрь, но закрытые жалюзи не позволили. Тогда я вернулся и постучал в дверь еще раз, уже понимая, что это все бесполезно. То ли Раты внутри нет, то ли с ней что-то случилось.